Кэролайн Кин, Нэнси Дрю и похищенный артефакт. Позвольте представиться. Нэнси Дрю. Друзья называют меня Нэнси. Враги по-разному. Например, девушка, которая испортила мне всё дело, честное слово. Они так и говорят. Впрочем, чего ещё ожидать от преступников? Видите ли, я детектив. Ну не совсем, лицензии или вроде того у меня нет, ни значка, ни пистолета. Во-первых, потому что к пистолету я бы и так не притронулась, а во-вторых, по закону я не могу носить оружие. Зато я достаточно взрослая для того, чтобы обращать внимание на несправедливость, обман и подлые поступки. И знаю, как остановить негодяев, поймать их и отдать в руки полиции. К этому у меня подход очень серьезный, и ошибаюсь я крайне редко. Мои лучшие подруги, Бесс и Джордж, не всегда со мной согласны. По их мнению, я то и дело допускаю ошибки, и меня приходится выручать, чтобы я не упала в грязь лицом. Без говорит, что я плохо одеваюсь. По-моему, у меня обычный повседневный стиль, а Джордж считает, что я безответственный. Это она про те случаи, когда я в очередной раз забываю заправить машину или захватить с собой достаточно денег на обед. Правда, обе они прекрасно понимают, что к преступлениям я подхожу со всей ответственностью. Всегда. Нэнси Дрю. Глава 1. Странные соседи. Я сидела в гостиной, читала довольно глупый роман в жанре вестерн и отдыхала от недавнего расследования, когда ко мне зашла моя подруга Джордж Фейн с любопытной новостью. Пожалуй, даже слишком. "Что? Ты уже забронировала билеты?" воскликнула я, вскакивая с дивана. "О чём ты думала?" Джордж тряхнула короткими тёмными волосами. "Да брось. Будет весело." Я увидела рекламу сегодня в газете. Предложения, ну, очень выгодные. Неделя в Моабе, штат Юта, в гостинице Роза Прери. Она сунула мне газету. Вот, леньте, сама посмотри. Я недоверчиво взглянула на фотографию. Мне в глаза бросились роскошные кирпично-красные скалы и камни необычных форм. По дикой тропе спускались двое путешественников, а над ними простиралось насыщенное синее небо. Заголовок гласил «Моап, Юта, рай для туристов». «Может, там и тайна какая найдется?» — добавила Джордж с хитрой улыбкой. Я улыбнулась ей в ответ. Джордж знала, чем меня завлечь. Мне нравились любые загадки. В своем родном городе Ривер-Хайтс Я была знаменита тем, что докапывалась до истины даже в тех делах, с которыми не справлялась местная полиция. Только у меня ничего не вышло бы без моего тайного оружия друзей. Джордж Фейн и её двоюродная сестра Бесс Марвин помогали мне с расследованиями всегда, а мы парень Нетт Никерсон в свободное от учёбы в колледже время. Похоже, этот городок отличное место, продолжила Джордж. В близости есть национальные парки Арчес и Каньонлендс, а в них широкие тропы для прогулок пешком или поездок на горном велосипеде. Ещё можно сплавиться по реке Колорадо или прокатиться верхом. В общем, там есть всё, что может предложить дикая природа. Ты просто обязана согласиться, Нэн. Оплатить билеты надо до завтра. Я отбросила назад свои золотисто-рыжие волосы и задумчиво опустила взгляд, вспоминая о том, как в шестом классе готовила доклад про национальные парки. Мне довелось побывать в Акадии, Гранд-Каньоне и в Йеллоустоунском национальном парке, но Арчис и Каньон-Ландс пока оставались неизведанными. Во мне проснулось любопытство. «Можно?» — сказала я. и тут же пожалела о том, что так поспешила. Папа просил меня помочь ему на этой неделе. Карсон Дрю — лучший адвокат в Ривер-Хайтс, и работа у него нервная, так что я стараюсь следить за тем, чтобы он не перерабатывал. Мама умерла, когда мне было всего три годика, и мы с папой очень много друг для друга значили. «Не подведи Нэнси», — сказала Джордж. Она обожала приключения на природе. «Неудивительно». Что эта реклама её завлекла, но интересно ли мне самой такое путешествие? Джордж вопросительно на меня посмотрела, я ещё раз проглядела статью и показала ей большой палец. "Ура!" воскликнула Джордж. "Кстати, отличную книжку ты подобрала", добавила она, кивая на Western. "Как раз подготовишься к поездке". Капли дождя били по крышу машины, которую я арендовала в аэропорту, чтобы доехать до Муаба. И казалось, будто мы проезжаем под Неогорским водопадом. Ей едва различала дорогу. Похоже, к нам приближалась стена грязно-красной воды в два фута высотой. Это что? Внезапное наводнение? Не спеши, Нэнси, посоветовал Нэт, заметив, как отчаянно я кручу руль. Сосредоточься на задних фарах машины перед нами. Если ехать слишком быстро, можно слететь с дороги. Нас накрыло мощной волной, и я почувствовала, как автомобиль поднимается, словно моторная лодка, готовая рассекать водные просторы. Колёса уже не касались земли. У меня сдавило горло от волнения. Получится ли у нас пробиться через эту стену? Я вцепилась обеими руками в руль, молясь про себя, чтобы всё обошлось. Как ни странно, машина двигалась вперёд, но вокруг нас бурлила красная вода и шумел ливень. Я ничего перед собой не видела. Если фары перед нами исчезнут, значит, нас смыло с дороги, со вздохом заметила Бесс. Хватит, Бесс, не надо пугать Нэнси. одёрнула её Джордж. На самом деле смысла в этом не было. У меня и так сердце сжималось при виде потоков воды, льющейся с утёсов. Куда уж страшнее? Я затаила дыхание, впившись глазами в мерцающие фары. Дворники ритмично скользили по лобовому стеклу, смахивая воду. Вот завтра на реке Колорадо будут хорошие пороги, воскликнул Джордж. Может, сначала спустимся вниз по реке? а не прогуляемся по горным тропам. Знаешь, Джордж, мне вот сейчас не до того, — возмутилась Бесс. Ты не заметила, что мы в смертельной опасности? Ты хоть слышала о наводнениях в пустыне, о том, как они все сметают на своем пути, скот, деревья, машины? Думаю, для тебя главное, чтобы наводнение пощадило твой драгоценный чемодан, — потрунила над ней Джордж. Бесс посмотрела на нее из-под лобья и уткнулась в карту. Длинные светлые волосы упали ей на лицо. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем сквозь пелену дождя проступила нёновая вывеска мексиканской забегаловки. Знак того, что мы, наконец, въехали в город. У меня отлегло от сердца. «Всё, ребята, мы в Муабе!» — радостно объявила Бесс. «Тройное ура цивилизации!» Меня всегда удивляло, какие они ж Джорджы разные, хоть и двоюродные сёстры. Для Бэс прогулка на природе означала пробежку от одного магазина дизайнерской одежды до другого, а для Джордж это был серьёзный вид спорт. Бэс всем доверяла, Джордж оставалась скептиком. Джордж была высокой и худой, а Бэс миниатюрной и пухленькой. В общем, различие можно перечислять до бесконечности. Несмотря на это, девчонки очень дорожили друг другом, и мы все втроём были лучшими подругами. Возможно, вам интересно, как мы с Джордж уговорили Бэс и Неда поехать с нами. Честно говоря, я не знаю, чем Джордж подкупил их сестру. Может, сказала, что в Мабе много симпатичных парней, байкеров, байдарочников, смотрителей парков, так или иначе. ей удалось завлечь Бесс. С Недом все вышло и того проще. Мы пошли в торговый центр «Ривер Хайтс» за походной обувью. После того, как я поделилась с ним своими планами. Я сразу пригласила бы Неда, но думала, что у него еще сессия. Оказывается, она закончилась всего три дня назад. И когда мы бродили по торговому центру и болтали о предстоящей поездке, Я заметила, что Неду явно хочется к нам присоединиться. Сейчас мне было особенно приятно, что он поехал с нами. Иначе это наводнение напугало бы меня намного сильнее. Машина перед нами повернула направо, но меня это не расстроило. Мы уже добрались до города, и вокруг появилось множество других ориентиров. Заправки, закусочные и неказистые гостиницы для автотуристов. «Розапрерий» находится на мейн-стрит, доложила Бэс, разглядывая карту. Это в паре кварталов отсюда. Закосочные сменились небольшими ресторанчиками и лавками с симпатичными фасадами. И я заметила несколько мест, где можно было взять на прокат велосипед. Вот она, крикнула Бэс, показывая на бежевое здание из необожжённого кирпича с нарисованной на двери розой. На стене Висела красная табличка с надписью Роза Прери. Слева располагалась небольшая парковка. 10 минут спустя мы уже стояли в вестибюле вместе со своими сумками, промокшие до нитки. Гостиница выглядела просто, но уютно и опрятно. Номера были трёхместными, а ванная располагалась в конце коридора. В дверь то и дело входили и выходили постояльцы в дождевых накидках. явно привыкшие проводить много времени на улице и ничуть не смущённые плохой погодой со смоглами и обветренными лицами. Да, это место идеально подходило Джордж. А вот по поводу без я была не так уверена. В Моаби всегда такие ливни? поинтересовалась она у молодой служащей за регистрационной стойкой. У неё был сильный загар и футболка с надписью Без ума от велосипедов. «Нет, очень редко», — ответила служащая. «Вы не переживайте. Скоро выглянет солнце. О прошедшем дожде будет напоминать только река Колорадо бурлящими потоками». Джордж просияла. «Как нам записаться на сплав по реке?» — спросила она. Бесс взвыла. «Джордж, мы только что чуть не умерли». Надо же отдохнуть хоть немного, отойти от потрясения. Я советую в первую очередь погулять по парку Арчес. Вмешалый сложище. Пеший туризм самое подходящее занятие для тех, кто впервые приехал в высокую пустыню. В высокую пустыню Эхомета звал сонет, отбрасывая прядь каштановых волос, упавшую на глаза. Мне всегда очень нравился этот его жест. В пустыне Юты много возвышенностей, объяснила служащая. И здесь далеко не так жарко, как в более низинных пустынях, вроде Долины смерти в Калифорнии. К тому же, неподалёку есть горы и сосновые леса. Вы можете покататься верхом по горным тропам. Здорово! с энтузиазмом воскликнула я. Только давайте сначала устроимся в номере, хорошо? Прямо сейчас мне необходим горячий душ. Через спустя мы с Бэс уже ждали остальных в уютном фое со складными деревянными стульями, затянутыми тканью разных цветов, и мексиканскими коврами. Я надела джинсы, чёрную майку и розово-зелёное ожерелье из бисера. Бэс в надежде повлиять на погоду переоделась в берёзовый сарафан. В вестибюль зашёл высокий темноволосый красавец и с интересом взглянул на неё. На вид ему было лет 19. Пожалуй, опоспешила с выводами о розе прерий. Всё-таки у этой гостиницы оставались шансы понравиться Бэсс. Парень сел рядом с нами и представился. "Я Ник. Ник Фернандес. А вы недавно приехали?" Бэсс представила нас обоих и поделилась тем, как ей не терпится опробовать все виды спортивного отдыха, популярные в этих местах. Ник тут же просиял. Может, вы будете не против, если я к вам присоединюсь? Больше всего мне нравится кататься на горном велосипеде. Позовёте меня? Тут в фойе появились Нэт и Джордж, со всё ещё мокрыми после душа волосами. "Нэнси, ты выглядывала в окно?" спросил Нэт. "Небо прояснилось. Мы с Бэс представили им Ника, и он рассказал нам о велогонке, в которой недавно участвовал. Занял третье место", объяснил он. В следующий раз надо поднапрячься. Ты слишком строг к себе, Ник, отмахнулась Бесс. Третье место? Это замечательно. Он не успел ничего ответить, потому что в эту минуту в гостиницу зашли бойкая девушка с тёмным каре до плеч и дама средних лет с длинными седыми волосами. Ник представил их как Присцилу и Маргарет Паул. Присцилла почесала свой курносый, усыпанный веснушками нос, и сказала. «Мы с мамой приехали в Розу Прерий два дня назад. Это такое крошечное, можно даже сказать, тесное местечко, поэтому невозможно не познакомиться с другими постояльцами. А, и зовите меня просто Мисси». Мисси выглядела как типичная ученица престижного колледжа с черепаховым обручем для волос и в выглаженных брюках цвета хаки. Маргарет. сильно от нее отличалась. Она сыпала словечками из шестидесятых, на ней были джинсы с декоративными заплатками, а в ушах удивительно много сережек. «Мы приехали всего пару часов назад», — сказала я, пожимая ей руку. «Чудненько!» — с улыбкой отозвалась Маргарет. «Очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, Моап придется вам по душе не меньше, чем нам». «Говори за себя», — проворчала миссия. Маргарет не обратила внимания на её грубость и продолжила. Помню, много лет назад я гостила здесь с одной компанией. Мы жили в горах, в гармонии с природой. Она отвела меня в сторону и добавила: "Понимаете, мы с отцом Месси разошлись. Она живёт с ним и его новой супругой в Саундгемптоне, штат Нью-Йорк, в роскошном особняке размером с Букингемский дворец. Честно говоря, мы с ней очень давно не виделись". Боюсь, она не одобряет мой образ жизни. Да? Почему? По любопытству ли я? Маргарет, и правда, казалась странноватой. Но зачем рассказывать совершенно незнакомому человеку такие личные подробности? Я веду простое существование на своей ферме в Вермонте, продолжила Маргарет. Выращиваю овощи на огороде, готовлю сыр из домашнего козьего молока. Держу магазинчик здорового питания со всякими полезными продуктами. Мисси всё это чужда. Она отдалилась от меня сразу, как поступила в колледж. И всё-таки согласилась приехать сюда с вами, заметила я. Это потому, что я настояла, отмахнулась Маргарет, вскинув подбородок. У меня отложены немного денег ей на совершеннолетие, на 21 год. Но она ничего не получит. «Если наше отношение продолжит катиться под гору». «Я установила несколько правил, понимаете?» К нам подошла миссия. «Мам, надеюсь, ты говоришь ей правду о том, как притащила меня сюда против моей воли». Я вскинула брови. «Как можно так грубо разговаривать с матерью? Похоже, Маргарет это за дело». «Да, за отца. Но это ведь ради того, чтобы восстановить гармонию между нами». Пустыни исцеляют душу. Мам, тебя без словарика не поймёшь, оглузнула Смиси. Мы пойдём ужинать. Я заметила один симпатичный французский ресторанчик на главной улице. Там органические продукты. Поинтересовалась Маргарет, выходя вслед за ней. Я проводила их взглядом. Мне в Риверхейтс встречались чудаки, но эти, пожалуй, были самыми странными. Интересно, Они постоянно вот так перерогиваются. Ник повернулся к нам и застенчиво посмотрел на Бэс. Не хотите подкрепиться бургерами? По соседству есть неплохое местечко. Там подают отменный шоколадный стаут. Отлично, бодро ответила Бэс. Я уже начала переживать, пока мы сюда ехали, но, пожалуй, в Моаби не так уж и плохо. После этих слов у меня полегчало на душе. Больше всего мне хотелось, чтобы мои подруги были довольны и счастливы. Мы все вернулись с ужина примерно в одно и то же время. Разве французские блюда готовят дольше, чем бургер? прямо спросила Джордж, пока мы заваривали себе чай в пае. "Ну, нет, если заказывать салаты", ответила Маргарет. "Я не ем мясо, а у мисси не было аппетита". Во мне тут же проснулся дух детектива. Правда? Почему? Маргарет пожала плечами. Не знаю, сами её спросите. Я так и собиралась поступить, когда миссис стукнула кружкой по столу и воинственно уставилась на свою мать. Нижняя губа у неё дрожала. О, нет. Она была готова к очередной перепалке. «Вечно ты делаешь вид, будто тебя переполняют мир и любовь, а на самом деле обожаешь все контролировать!» — закричала Мисси. «Пытаешься мной управлять с помощью своих дурацких денег! Да они мне вовсе не нужны! Мне и папа дает достаточно!» «Пожалуйста, Мисси, давай не сейчас!» — попросила Маргарет. «Не перед всеми!» Мисси сжала кулаки. «Ты лицемерка!» Сама же говорила, что надо выплёскивать свои чувства. Вот, пожалуйста. Получи их на блюдечке с голубой каёмочкой. Ты никогда не разрешаешь мне делать то, что я хочу. С меня хватит. Больше не могу здесь оставаться. Я поеду домой к папе и молле сегодня же.